Словам господина Стенджерсона мы не поверили. Фредерик Ларсан дал нам надежду узнать правду. И терять ее так быстро нам не хотелось. Господин де Марке объявил, что наша беседа закончена, и мы готовы уже были покинуть лабораторию, как вдруг. Репортер... Этот мальчишка-рультабиль подошел к господину Стенджерсону, с великим почтением пожал ему руку, и до меня донеслись его слова «Я верю вам, сударь». На этом я кончаю цитировать. Мне казалось, что без этого не обойтись. Кончаю цитировать повествование господина Малена.